Студия «Ардис» представляет «Анаре де Бальзак. Дом кошки, играющий в мяч». Читает Иван Забелин. Посвящается Марии де Монто. Посреди улицы Сен-Дени, почти на углу улицы Птилион, еще недавно стоял один из тех достопримечательных домов, по которым историки могут воссоздать облик старого Парижа. Грозившие обвалом стены, казалось, были испещрены иероглифами. Как мог бы иначе назвать любопытный наблюдатель римские цифры 10 и 5, покрывавшие фасад? Следы поперечных или продольных креплений, обозначавшихся на штукатурке мелкими параллельными трещинами. Очевидно, при проезде даже самого легкого экипажа каждая из балок шаталась в своем гнезде. Почтенное здание увенчивала треугольная крыша, какой теперь уже не сыщешь во всем Париже. Кровля эта, покоробившаяся от переменчивой парижской погоды, выступала на целых три фута над улицей, защищая крыльцо от струившейся во время дождя воды, укрывая стены чердака и слуховое окошко. Чердак был сколочен из дощечек, набитых одна на другую, подобно шиферным плиткам. Вероятно, не хотели обременить каменной кладкой ветхие стены дома. В одно дождливое мартовское утро какой-то молодой человек, плотно закутавшись в плащ, стоял под навесом лавки напротив этого старого дома и рассматривал его с восторгом археолога. Действительно, этот обломок буржуазного уклада XVI века предоставлял наблюдателю разрешить не одну загадку. В каждом этаже какая-нибудь особенность. В первом Четыре высоких узких окна, прижавшихся друг к другу и снизу забранных деревянными щитами. Вероятно, для того, чтобы создать в лавке выгодный полумрак, при котором ловкий торговец придает тканям оттенок, требуемый покупателям. Молодой человек, казалось, был исполнен презрением к этой существенной части дома. Его взгляд не задерживался на ней. Окна второго этажа где жалюзи были подняты, и сквозь большие бемские стекла виднелись желтые кисейные занавесочки, интересовали его не больше. Все его внимание было устремлено на третий этаж, на его жалкие окна с грубо сделанными рамами, которые были бы на месте в музее ремёсел и искусств в качестве образца первых опытов французского столярного мастерства. Маленькие стекла в переплетах рам были почти зеленого цвета, и если бы не превосходное зрение молодого человека, он не мог бы рассмотреть белых холстинковых занавесок в голубую клетку, скрывавших тайну этого помещения от взоров непосвященных. Порой наш наблюдатель, соскучившись от долгого бесплодного созерцания, от безмолвия, царившего и в доме, и во всем квартале, опускал глаза вниз. Невольная улыбка появлялась на его губах, когда он снова смотрел на лавку, где действительно можно было видеть довольно забавные вещи. На толстой деревянной балке, подпертой четырьмя столбами, казалось, сгибавшимися под тяжестью дряхлого дома, наслаивалась подновлявшаяся краска, как румяна на щеках какой-нибудь старой герцогини. Посредине этой широкой балки, украшенной причудливой резьбой, находилось старинное изображение кошки играющий в мяч. Эта картина и возбуждала веселость молодого человека. Нужно сказать, что даже самый остроумный современный художник не придумал бы более смешного шаржа. Кошка держала в передней лапе ракетку величиной с себя и, стоя на задних лапах, задорно готовилась отбить огромный мяч, брошенный дворянином в шитом кафтане. Рисунок, краски, подробности — Все наводило на мысль, что художник хотел поиздеваться и над самим купцом, и над прохожими. Время, изменив наивную живопись, сделало ее еще более забавной, придав ей некую загадочность, которая должна была заинтересовать любознательного наблюдателя. Пестрый хвост кошки был выписан таким образом, что его можно было принять за какого-нибудь одушевленного зрителя. Очевидно, хвосты кошек водившихся у наших дедов, были необыкновенно объемисты, длинны и пушисты. Направо от картины, на лазоревом поле, плохо скрывавшем гнилое дерево, прохожие читали «Гильом», а налево «Приемник господина Шевреля». Солнце и дождь вытравили большую часть позолоты, скупо наложенной на буквы этой вывески, где, согласно правилам нашего старинного правописания, «Ю» и «Ви» заменяли друг друга. Чтобы умерить гордость людей, полагающих, что мир с каждым днём становится всё более изобретательным, а современное шарлатанство ни с чем не сравнимо, уместно тут же отметить, что подобные вывески, содержание которых кажется странным парижским торгашам, являются картинами живой натуры, служившей нашим шутливым предкам для привлечения покупателей в свои лавки. Предыдущая свинка, зелёная обезьяна и так далее. Всё это были животные в клетках, ловкость которых изумляла прохожих, адрессировка доказывала терпение купцов XV века. Подобные диковинки обогащали своих владельцев быстрее, чем какое-нибудь провидение, добросовестность, милость Божия, усекновение главы Иоанна Крестителя и по сейчас еще встречающиеся на улице Сен-Денин. Все же незнакомец не стал бы так долго любоваться этой кошкой. Достаточно было разок взглянуть на нее, и она навсегда запечатлелась бы в памяти. У молодого человека тоже были свои странности. Из-под его плаща, падавшего складками наподобие античной тоги, виднелись изящные бальные туфли. Тем более бросавшиеся в глаза на неопрятной парижской улице, что белые шелковые чулки были покрыты брызгами грязи обстоятельства, выдававшие нетерпение этого молодого щеголя. Наверное, он пришел сюда прямо со свадьбы или с бала. Несмотря на такой ранний час, он держал в руке белые перчатки, а черные развившиеся кудри, рассыпавшиеся по плечам, указывали на прическу аля Каракала, ставшую модной благодаря школе Давида и тому увлечению всем греческим и римским, которое отличает начало нашего столетия. Каракала. Римский император. Третий век. Давид Жак-Луи. 1748-1825 годы. Известный французский художник периода французской буржуазной революции XVIII века и Наполеоновской империи. Крупнейший представитель революционного классицизма во французской живописи. Несмотря на шум, поднятый телегами запоздалых огородников, мчавшихся галопом на главный рынок, улица, обычно столь оживленная, была теперь полна тишины, прелесть которой известна только тем, кто блуждал по опустевшему Парижу в часы, когда городской шум, на некоторое время притихший, снова воскресает и доносится издали, подобно мощному рокоту моря. Странный молодой человек, наверное, оказался не менее занимательным торговцем из дома кошки, играющей в мяч, чем сама кошка, играющая в мяч, для этого зрителя. Ослепительно белый высокий галстук подчеркивал матовую бледность его лица. То мрачный, то сверкающий блеск черных глаз гармонировал с удивительными его чертами, с изогнутой линией рта, судорожно кривившегося, когда он улыбался. Его лоб, на котором от нетерпения и досады образовались резкие складки, казался отмеченным печатью рока, а разве лоб не раскрывает всего человека? Когда лоб незнакомца сердито хмурился, складки, образовавшиеся на нем, пугали, так сильно они вырисовывались. Но лишь только к нему возвращалось душевное спокойствие, которое так легко было нарушить, он казался обаятельно светлым. И тогда это лицо, столь заразительно выражавшее радость, скорбь, любовь, гнев, презрение, не могло не привлечь к себе даже самого равнодушного человека. Незнакомец был так раздосадован, что не заметил, как чердачное окошко распахнулось, и оттуда выглянули три веселых физиономии, круглых, белых и румяных, но столь же заурядных, как физиономия богини торговли на некоторых памятниках. Эти три головы, показавшиеся в рамке слухового окна, напоминали головы толстощеких ангелов, парящих там и сям в облаках вокруг Бога Отца. Приказчики вдыхали утреннюю прохладу с жадностью, свидетельствовавшей, что воздух на чердаке был достаточно зловонным и душным. Заметив странного часового, самый веселый с виду приказчик — Исчез и возвратился, держа в руке тот прибор, в котором несокрушимый металл был недавно заменён мягкой кожей. Потом все принялись лукаво смотреть на ротозея, которого они окропили беловатой жидкой пеной, доказывавшей своим мыльным ароматом, что их три подбородка были только что выбриты. Приказчики отступили подальше от окошка и стали на цыпочки, чтобы насладиться гневом своей жертвы но скоро они перестали смеяться, заметив, с каким беззаботным пренебрежением молодой человек отряхнул свой плащ, какое глубокое презрение отразилось на его лице, когда он поднял глаза на опустевшее окошко. В это время нежная беленькая ручка подняла нижнюю половину одного из неуклюжих окон третьего этажа и закрепила ее в оконном пазу особым крюком, который зачастую неожиданно роняет тяжелую раму вместо того, чтобы ее поддержать. Тогда прохожий был вознаграждён за своё долгое ожидание. В окне показалась молоденькая девушка. Свежая, как белая лилия, распустившаяся на лоне вод. Девушка в беленьком чепчике из гофрированной кисии, придававшем её облику детскую пленительную невинность. Её шея и плечи, хотя и прикрытые тёмной шалью, виднелись в вырезе сбившейся во сне ночной сорочки. Ни малейшей неестественности нельзя было заметить ни в выражении наивного лица, ни в спокойном взоре, давно уже увековеченном возвышенными творениями Рафаэля. Та же грация, то же спокойствие Мадонн, вошедшее в поговорку. Свежая девичья личика, в котором сон как бы подчеркнул избыток жизни, составляла очаровательный контраст с ветхостью массивного окна, с его грубыми очертаниями и черным подоконником, Подобная цветку, не успевшему развернуть утром свои лепестки, сомкнувшиеся от ночного холода, девушка, ещё не вполне очнувшись от сна, рассеянно окинула взглядом голубых глаз соседние крыши, посмотрела на небо, потом по привычке опустила глаза на сумрачную улицу и встретилась со взором своего обожателя. Должно быть, её кокетству был нанесён удар. Ведь её увидели полуодетой. Она быстро отступила, Сношенный крюк повернулся, рама мгновенно упала. Недаром у нас дали скверное прозвище этому наивному изобретению наших предков. И видение исчезло. Молодому человеку показалось, что светлая утренняя звезда внезапно скрылась за облаком. Пока происходили эти маленькие события, тяжелые внутренние ставни, защищавшие узкие окна магазина кошки, играющие в мяч, распахнулись, словно по волшебству. Старая дверь, свисевшим на ней молотком, была откинута к внутренней стене входа слугой, который, наверное, был современником вывески. Дрожащей рукой он прикрепил к ней четырехугольное полотнище сукна, на котором желтым шелком было вышито гильем, преемник Шевреля. Случайному прохожему было бы трудно разгадать, какого рода торговлю ведет этот гильем, Сквозь толстую железную решетку, защищавшую лавку снаружи, едва можно было разглядеть запакованные кипы темной ткани, столь же многочисленные, как сельди, когда они идут в океане. Несмотря на совершенно очевидную простоту этого средневекового фасада, господин Гильом отличался от всех парижских сукончиков тем что его магазины всегда были богато снабжены товаром, его связи были самыми обширными, а коммерческая честность не возбуждала ни малейших подозрений. Если кто-либо из его собратьев по коммерции заключал торговую сделку с правительством, не имея нужного количества сукна, Гильон всегда готов был снабдить его, как бы значителен ни был заказ. Хитрый купец знал тысячу способов извлекать большую прибыль и не имел надобности, подобно своим сотоварищам, обивать пороги у покровителей, унижаться перед ними или делать им дорогие подарки. Если его собратья могли уплатить ему только превосходными, надежными, но долгосрочными векселями, он направлял их к своему нотариусу, как к человеку сговорчивому, а тот драл с них две шкуры при операции учета векселей, Так что у торговцев Сен-Дени сложилась поговорка «Спаси нас, Господи, от нотариуса господина Гильома». Старый суконщик, как по мановению волшебного жезла, очутился на пороге своего дома в ту самую минуту, когда исчез слуга. Господин Гильом взглянул на улицу Сен-Дени, на соседние лавки, на небо, словно человек, который высадился в Гаври и в первый раз после долгого путешествия видит Францию. Убедившись, что во время его сна ничего не изменилось, он вдруг заметил караулившего прохожего, который, в свою очередь, созерцал патриарха суконной торговли, как, должно быть, Гумбольд рассматривал первого электрического угря, пойманного им в Америке. Гумбольдт Александр, 1769-1859 годы. Немецкий естествоиспытатель и путешественник, исследовал природу различных стран Европы, Центральной и Южной Америки, Урала, Сибири. Господин Гильом носил широкие, короткие штаны из чёрного бархата, пёстрые чулки и тупоносые башмаки с серебряными пряжками. Зеленоватый суконный фраг с четырёхугольным вырезом, четырёхугольными фалдами и четырёхугольным воротником, украшенный большими пуговицами из белого металла, ставшими медно-красными от долгой носки, Мешковато облекал его несколько согбенное туловище. Седые жидкие волосы были так старательно расчесаны и приглажены, что придавали желтому черепу сходство с полем, покрытым ровными правильными бороздами. Маленькие зеленые глазки походили на отверстия, высверленные буравчиком, и сверкали под двумя красноватыми дугами, заменявшими брови. Заботы избороздили его лоб морщинами, столь же многочисленными, как складки его фрака. Весь его бесцветный облик свидетельствовал о терпении, о купеческой мудрости и о том особом виде хитрой жадности, какой требуют торговые дела. В ту пору, чаще, чем в наше время, встречались патриархальные семьи, где обычаи и костюмы, характерные для рода занятий их владельцев, сохранялись как драгоценное наследие. Они существовали среди современной цивилизации, подобно ископаемым допотопного периода, найденным Кювье в каменоломнях. Кювье Жорж, 1769-1832 годы. Известный французский натуралист, палеонтолог. Основой исследований Кювье является применённый им принцип соотношения, или корреляции частей организма, с помощью которого он реконструировал строение многих вымерших видов животных. Кювье, однако, придерживался метафизического положения о неизменности биологических видов. Стремясь объяснить изменения земной фауны, Кювье выдвинул ошибочную теорию геологических катастроф, при которых, по его мнению, уничтожался весь органический мир, после чего появлялись новые формы. Глава семейства Гильомов принадлежал к числу этих почтенных хранителей древних обычаев. Он, бывало, с сожалением вспоминал о купеческом старшине, а постановление коммерческого суда называл не иначе, как определение купеческого суда. Поднявшись, вероятно, в силу этих старинных обычаев первым в доме, он поджидал трех приказчиков, чтобы выбронить их в случае опоздания. Эти юные ученики Меркурия не знали ничего страшнее того молчаливого упорства, с которым хозяин в понедельник утром следил за их лицами и движениями, отыскивая доказательства или следы разгула. Меркурий. В древнеримской мифологии бог Меркурий. В древнегреческой мифологии Гермес — вестник богов. Он считался также покровителем торговли и ремесел. Но сейчас старый сукончик не обратил никакого внимания на своих приказчиков. Он старался угадать, почему молодой человек в шелковых чулках и в плаще так озабоченно разглядывает то вывеску, то недра его лавки. Дневной свет становился ярче, и можно было различить внутри лавки за занавесью из старого зеленого шелка конторку с решеткой, где хранились огромные книги. «Немые оракулы фирмы». Слишком любопытный незнакомец жаждал, казалось, проникнуть туда и запомнить расположение смежной столовой, которая освещалась широким окном, прорезанным в потолке. Из этой комнаты вся семья во время трапеза могла наблюдать самые незначительные события, случавшиеся у входа в лавку. Торговцу, пережившему режим «максимума», показалось подозрительным столь большое внимание к его жилищу. Режим «максимума». Бальзак имеет в виду декрет, принятый в сентябре 1793 года, конвентом о введении твёрдых цен на главные продукты питания, промышленные товары и сырьё. Этот декрет был направлен против спекулянтов, искусственно взвинчивавших цены. Господину Гильёму довольно естественно пришло в голову, что эта зловещая фигура готова покуситься на кассу дома кошки, играющей в мяч. Наконец, старший приказчик, насладившись тихомолку немым поединком взглядов между хозяином и незнакомцем, осмелился ступить на ту же плиту, где стоял его хозяин, и заметил, что молодой человек украдкой созерцает окна третьего этажа. Приказчик сделал два шага, поднял голову, и ему показалось, что он видел быстро скрывшуюся Августину гильем. Суконщик, недовольный догадливостью своего старшего приказчика, бросил на него косой взгляд но опасения, которые возбудил странный прохожий в душе торговца и влюблённого приказчика, внезапно рассеялись. Незнакомец подозвал извозчика, направлявшегося на соседнюю площадь, и быстро вскочил в экипаж, приняв обманчиво равнодушный вид. Отъезд его пролил целебный бальзам на сердца остальных приказчиков, обеспокоенных возможностью столкновения с жертвой их шутки. «Что же это такое, судари мои?» «Долго вы ещё намерены бить баклуши», — сказал господин Гильём своим трём приказчикам. «В былое время, чёрт побери, когда я служил у достоуважаемого Шевреля, я уже успевал к этому часу осмотреть не одну штуку сукна». «Что ж, значит, в те времена раньше светало», — отозвался второй приказчик, на котором лежала эта обязанность. Старый торговец не мог не улыбнуться. Хотя двоим из этих трёх молодых людей доверенных его попечению их отцами, богатыми мануфактуристами из лувье и седана, достаточно было попросить на обзаведение 100 тысяч франков, чтобы получить их немедленно в день совершеннолетия и самостоятельно устроиться, Гильон считал своим долгом держать подчиненных под игом старинного деспотизма, неизвестного в наших современных роскошных магазинах, где приказчики стремятся разбогатеть уже к 30 годам господин Гильем заставлял их работать как негров. Они втроем выполняли обязанности, которые довели бы до изнеможения целой десяток служащих, своим бездельем, способствующих в настоящее время разбуханию накладных расходов. Ничто не возмущало торжественной тишины дома, где дверные петли, казалось, всегда были смазаны маслом, а все предметы домашнего обихода отличались почтенной чистотой, свидетельствовавший о строгом порядке и бережливости. Часто самый озорной приказчик забавлялся тем, что выцарапывал на куске грюерского сыра, подававшегося им на завтрак, к которому они предпочитали не прикасаться, дату своего поступления в торговый дом. Эта лукавая шутка и другие проказы в том же роде вызывали иногда улыбку младшей из двух дочерей Гильома, красивой девушки, той самой, которая появилась перед очарованным незнакомцем. Каждый из приказчиков, даже самый старший, вносил солидную плату за свое содержание, и тем не менее никто из них не осмелился бы остаться за столом хозяина во время десерта. Когда госпожа Гильем собиралась заправить салат, несчастные молодые люди содрогались, представляя себе, как скупая ее осторожная рука станет окроплять его маслом. Им не разрешалось провести ночь вне дома, не представив заранее благовидного объяснения такого беспорядка. Каждое воскресенье два приказчика поочередно сопровождали семейство гильомов к обедне и к вечерне в церковь Святого Луппа. Барышни, Виргиния и Августина, скромно одетые в ситцевые платья, каждая под руку с приказчиком, шли впереди под пронизывающим взором своей матушки, ибо она замыкала семейное шествие в сопровождении супруга, которого она приучила нести два толстых часослова, переплетённых в чёрный сафьян. Второй приказчик служил без жалования. Что же касается того, который за 12 лет усердной службы и скромности приобщился к тайнам дома, то он получал за свои труды 800 франков. В некоторые семейные праздники ему делали маленькие подарки, каковым придавала ценность только то, что награждало ими, сухая и сморщенная рука госпожи гильем, вязаные кошельки, набитые ватой, чтобы выделить ажурный узор, прочно сработанные подтяжки или пара грубых шелковых чулок. Изредка этого первого министра приглашали разделить какое-нибудь развлечение с семьей хозяина, когда она выезжала на загородную прогулку или после целых месяцев в ожидании решала, взяв ложу в театр, воспользоваться своим правом обсудить пьесу, которую Париж уже успел позабыть. Что же касается двух остальных приказчиков, то преграда почтения, отделявшая некогда всякого хозяина-сукончика от его учеников, была столь прочно утверждена между ними и старым купцом, что им легче было украсть штуку сукна, чем нарушить этот величественный этикет. Такая строгость может показаться смешной в наше время, однако эти старые фирмы были школами нравственности и честности. Хозяева как бы усыновляли своих учеников. Хозяйка дома присматривала за бельем молодого человека, чинила, иногда заменяла новым. Если приказчик заболевал, о нем пеклись с теплой заботливостью. В случае опасности хозяин не жалел денег и звал самых известных докторов. Перед родителями молодых людей он отвечал не только за их нравственность и знания. Если кого-либо из них, уважаемого за его характер, постигало несчастье, то старые купцы умели оценить способности, которые они же развили в нем, и не колеблясь, доверяли счастье своей дочери тому, кому они давно уже доверили свое имущество. Гильем — принадлежал к числу таких старинных людей, и если у него были их смешные стороны, то вместе с тем были и все их достоинства. Таким образом, старший приказчик Жозеф Леба, сирота и неимущий, предназначался по замыслу Гильома в супруге старшей дочери Виргинии. Но Жозеф вовсе не разделял последовательности своего хозяина, который, предложи ему хоть царство, не согласился бы выдать замуж вторую дочь раньше первой. Несчастный приказчик чувствовал, что сердцем его всецело владеет младшая дочь, Августина. Но чтобы объяснить эту развившуюся в тайне страсть, необходимо проникнуть глубже в источники абсолютной власти, управлявшей домом старого сукончика. У Гильома было две дочери. Старшая, Виргиния, была точной копией своей матери. Госпожа Гильом, дочь достопочтенного шевреля, сидела за конторкой так прямо, что не раз ей приходилось слышать, как иные шутники держали пари, не посажена ли она на кол. Вся ее тощая длинная фигура свидетельствовала о крайней набожности. Не отличаясь изяществом и приятными манерами, госпожа Гильом, Почти шестидесятилетняя женщина обычно украшала свою голову чепчиком всегда одного и того же фасона, с лопастями наподобие вдовьего чепца. Весь околоток называл её, как в монастыре, «сестрой-привратницей». Её речь была немногословна, а движения напоминали отрывистые сигналы оптического телеграфа. Глаза, светлые, как у кошки, казалось, полны были гнева на весь мир за то, что она безобразна. Вергиния воспитанная, как и младшая сестра, под деспотическим надзором матери, уже достигла 28 лет. Молодость сглаживала неприятную топорность черт, которая иногда придавала ей разительное сходство с матерью. Но строгая старушка воспитала в ней два больших достоинства — всё искупавшие. Она была кратка и терпелива. Августина, ей только что исполнилось 18 лет, не походила ни на мать, ни на отца. Она принадлежала к числу тех девушек, которые настолько лишены сходства с некрасивыми родителями, что при виде их приходит на ум благочестивая поговорка «Дети — дар Божий». Августина была маленького роста, или, вернее, это лучше обрисует ее, очаровательной крошкой, изящной, исполненной невинности. Светский человек мог бы поставить на вид этому прелестному созданию только ее робкие движения и некоторую неловкость манер, а иногда излишнюю застенчивость. Ее замкнутое и неподвижное личико дышало тихой грустью, отличающей всех девушек слишком слабых, чтобы решиться на сопротивление материнской воли. Обе сестры всегда скромно одеты и могли удовлетворять свое врожденное женское кокетство только необыкновенной опрятностью, которая была им очень к лицу и гармонировала со сверкавшими чистотой конторками и полками в лавке, где старый слуга не оставлял ни пылинки, и со старозаветной простотой всей окружающей обстановки вынужденные по своему образу жизни находить некоторую радость в прилежном труде, Августина и Вергиния до настоящего времени ничем не огорчали свою мать, в душе восторгавшуюся прекрасными характерами обеих дочерей. Можно легко представить себе плоды полученного ими воспитания. Взращенные для торговли, они привыкли понимать только скучные коммерческие расчеты и соображения, учились только грамматики, ведению приходно-расходных книг, Начаткам Ветхого Завета, истории Франции по Лерагуа, читали только тех авторов, которые были разрешены их матерью, и потому их мысли не отличались широтой кругозора. Зато обе превосходно умели вести хозяйство, знали цену вещам, знали, с каким трудом накапливаются денежки, были бережливы и весьма уважали отменные качества купеческого сословия. Хотя их отец был богат, они умели не только вышивать, но и штопать. Мать часто говорила, что заставляет их заниматься стряпнёй для того, чтобы они умели заказать обед и толково выбранить кухарку. Не зная светских удовольствий и видя, как протекает примерная жизнь их родителей, они редко заглядывали за ограду старого отцовского дома, заменявшего для их матери весь мир. Семейные торжества, когда собирались гости, были единственными земными радостями, о которых они мечтали. Когда в большой гостиной, расположенной во втором этаже, должны были появиться госпожа Роген, урождённая Шеврель, которая была на 15 лет моложе своей двоюродной сестры и уже носила бриллианты, молодой Робурден, помощник начальника в Министерстве финансов, господин Цезарь Берато, богатый парфюмер, и его жена — именовавшаяся мадам Берато.